Глава 3. Я продолжал петлять и пытаться затеряться в толпе. Хотя петлять это уж слишком сильно сказано для такого старичка, который еле ноги передвигает. Однако я постоянно выбирал максимально удачную траекторию движения, чтобы преследователям было неудобно следить за мной. Я уверен, они то и дело теряли меня из виду, но благодаря тому, что их было сразу несколько, полностью затеряться у меня не удавалось. И тогда я решился на достаточно отчаянный шаг. Мне пришло это в голову моментально, как только я увидел подходящего человека. Я не просто так выбрал изначально именно этот поворот. Свернув направо, у меня появилось небольшое окошко, когда я в очередной раз снова потерялся из виду, потому что со всех остальных сторон меня обходили и уже начинали зажимать. В итоге, как только я свернул, заметил паренька, который стоял на пересечении улиц, где было больше всего народу, и раздавал флайеры. По комплектации он был как раз почти как моя личина, такой же худой и чуть сутулый, видимо, много времени проводит в Ситя. «Тысячу рублей плачу здесь и сейчас», — быстро начал я тараторить. «За пять минут делов. Готов?» «Чего?» — Не непонимающе оставился на меня паренек. «Но оно и понятно. Однако у меня не было времени, чтобы все ему разжевывать. Я просто не мог себе этого позволить». Поэтому оставалось лишь надеяться, что молодой студент или кто он там не захочет упускать свой шанс подзаработать у легких денег и быстро сориентируется. «Нужно будет просто подыграть и пройти пару кварталов в моей одежде. Это квест такой. На этом все». Э -э -э", протянул растерявшийся парень. А пока он думал, я уже скинул с себя плащ и набросил на него свою шляпу, после чего вложил пареньку в руку тысячу рублей, которые словно бы от сердца оторвал и продолжил говорить. «На, вот тебе еще трость. Проковыляй, хромая, хотя бы два квартала. Потом можешь выбросить вещи и снова приступать к работе». Не теряя времени, я уже направился к ближайшей кофейне, которая располагалась как раз в этом угловом здании. Но при этом не забыл уголком глаза проследить за пареньком, чтобы он выполнил моё поручение. Парнишка буквально секунду помедлил, но надел на себя плащ практически моментально. Взяв в руку трость, словно старик, он даже слегка сутулился и, посмотрев перед собой, направился в сторону, куда я указал ему. «Надеюсь, получится», – одним лишь губами прошептал я. Несмотря на то, что помещение было просторным, в кофейне оказалось очень много народу. Все столики были заняты, а в некоторых местах люди и вовсе стояли целыми компаниями и что-то обсуждали. Ощущение сложилось, словно это такое место сбора молодежи, которые предпочитали вместо того, чтобы слоняться по улицам, сидеть где-то в относительно тихом и спокойном месте. Пока я мимолетно осматривался, случайно пересекся взглядом с молодым парнишкой. Он неловко посмотрел на меня, потом по сторонам, а после начал медленно подниматься со своего места, словно хотел уступить мне его. «Нет-нет», — помахал я рукой, — «спасибо, не надо». Я быстро нашел взглядом указательную табличку, где располагался туалет, и направился туда. Дернул за ручку двери мужского отделения. Закрыто. Блин. Бросил взгляд на дверцу женского и, аккуратно проверив, не заглядывая внутрь, быстро заскочил. Так, что у меня есть по личинам, необходимо сменить ее в срочном порядке. И самого подходящего при себе нашлось лишь личина толстой тетки. Сойдет. Я обрадовался тому, что каким-то образом даже не задумываясь об этом решил подстраховаться и на всякий случай взял с собой еще несколько дополнительных кристаллов. Преобразившись в женщину, я спокойно вышел из туалета, где уже, кстати, успела образоваться небольшая очередь, и направился к выходу. На улице быстро огляделся по сторонам и не увидел поблизости того парнишки с флайерами. Преследователей, кстати, тоже не было видно. Поэтому я начал идти в другом направлении и вбил в телефоне, где находится ближайший соединительный портал, выступающий местным аналогом метро. Использовать его мне было непривычно, но сейчас хотелось только одного – побыстрее добраться до Академии и закрыться в своей каморке, причем нельзя забывать про слежку. Спустя сорок минут я вышел из гоблина, приняв обратно свой облик. Все это время я постоянно проверял не только тех людей, которых успел заметить, но и любых других, кто мог бы за мной следить. Никто из них подозрений не вызывал. Быстро зайдя в академию, я тут же направился в свою комнату, пытаясь успокоиться и унять дрожь. Только что я чуть и не спалился, и ведь все могло закончиться плачевно. Ноги дрожали, ладони вспотели, а сердце бешено колотилось. Глубокий вдох выдох. Все обошлось, но вдох, выдох. Надо бы поговорить с Григоряном. Надеюсь, он вскоре выйдет на связь. На лысой голове Митина огромные лапы-наушники сестры смотрелись довольно комично. Может, тут были виноваты мигающие ушки, а может быть розовый цвет? Может, в этом была виновата огромная голова здоровяка, на которой эти большие просторные лапы смотрелись как детская игрушка. Тем не менее, на кухне едва слышно раздавались удары барабанов и рёв гитар. Начинающий ювелир-артефактор слегка кивал головой, и изредка подпевал, вытягивая одну букву, и продолжал свою работу. Гоша внезапно замер. Хмуро посмотрел на схему, а затем перевёл взгляд на свою заготовку. Почесав лоб, он взял в руки бур и потянул к себе огромную лупу. В очередной раз, взглянув на свою едва заметную разметку, он принялся бурить канавки самым кончиком, проходя по несколько раз, чтобы образовать бороздку нужной глубины и формы. Сам Митин был откровенно не в восторге, но именно такой способ нанесения был необходим для силы воздуха, что участвовало в этой заготовке. Именно круговые движения придавали силе, проходящей по этому каналу, нужные свойства и обеспечивали необходимые свойства всей конструкции. В ушах зазвучал отряда барабанов, захлебнулись гитары и Гоша улыбнулся. Рука шла ровно, без дёрганье и перегибов. Кончик буры делал своё дело, оставляя нужную канавку. Так продолжалось минуты десять, пока здоровяк наконец не закончил последнюю руну, выдохнул и отложил в сторону очередную готовую заготовку. Принцип, который он подметил ещё при работе в ювелирной мастерской, давал о себе знать. Гоша сначала наносил трафарет, подготовленный по переданной схеме, затем острым керном, больше похожим на цыганскую иглу с ручкой, по линейке и мелким трафаретом для плавных поворотов делал мелкие дорожки, по которым ему предстояло ввести буром. А уже потом он принимался за непосредственное изготовление основы для артефакта со всеми причитающимися операциями. «Так», — вздохнул здоровяк, закончив с последней заготовкой и взглянул на стопки готовых основ. «Теперь последний штрих». Гош сложил бур в отдельную коробочку, затем взял другую и достал из нее несколько пузырьков. Расставив их перед собой, он взял из специального пенала кисточку с тоненьким кончиком, затем снова взглянул на схему. Пробежавшись по отметкам глазами, он повернулся и, чуть и не сбив единственный цветок в доме, алоэ, взял тетрадь с лекциями. Перелистнув на нужную страницу, он нашел тему про травление рун воздуха и воды», и вчитался в текст. Пробубнив через пару минут себе под нос сарациновый красный, он взял один из пузырьков, прочитал название и открыл. Заглянув внутрь, он пожал плечами. «Осведу синий». Макнув кисточку в раствор и вытерев кончик, он снова взял заготовку и принялся аккуратно, не вылезая за дорожки, проводить кончиком по углублению. Спустя десяток минут, когда работа была закончена, он спокойно вытянул руку и оглядел заготовку. «Но я же говорил, что синий». В этот момент краска в канавках сама собой сменила цвет с синего на насыщенно-красный, почти кровавый цвет. «А?» — удивленно вскинул брови Гоша. В этот момент в двери лязгнули ключи, и в квартиру вошла Елена. Девушка устала, вздохнула, бросила на пол сумку и громко протянула. «Гоша! Ты еще дрых?» Тут она вошла на кухню и удивленно уставилась на брата, что сидел с кисточкой в руках и протравливал дорожки. «Гоша, ты вообще ложился?» «Чего?» — отложил готовую заготовку Митин и стащил наушники с головы. «Я спросила, ты спал вообще?» «Я... нет, работы много», — нехотя пробубнил он. «Работы? Ты из мастерской начал домой работу таскать?» — удивленно спросила Елена, а затем зашла на кухню. Обнаружив на полу стопки с заготовками из тонких пластин бронзы, она тяжело вздохнула и спросила. «Ты уволился, да?» Но не то, чтобы уволился», — смутился Гоша. «Скорее взял небольшой отпуск». «Это как?» «Договорился, что буду приходить, когда коробка с ремонтом наполнится», — пожал плечами здоровяк. «Один, максимум два ремонта в день — это мало». «А это что, руны и артефакты, да?» «Да», — кивнул Гоша. «Один знакомый, решил научить. Но за учёбу я для него работу делаю». Лена тяжело вздохнула, отодвинула ногой коробку с заготовками и открыла холодильник. Взглянув вовнутрь, она удивленно обернулась на брата. «Ты ничего не ел, да?» «Нет, не до этого было и увлекся», — признался Митин. «Слушай, я понимаю, тебе интересно, но мне за тебя уже страшно. Ты посмотри на себя в зеркало. Щеки впали, под глазами круги. Тебе надо поесть. Поесть и лечь выспаться». Митин недовольно засопел, зыркнул на сестру и произнес. «Быстрее сдам, быстрее дадут новые лекции». «Зачем мертвому — Зачем мёртвому лекции? — всплеснула руками Елена. — Ничего не хочу знать. Собирай свои монадки, и освобождай стол. Сейчас мы пообедаем, и ты ляжешь спать. Гоша тяжело вздохнул, жалобно взглянул на сестру и произнёс. — Лен, ну немного же осталось. Сто семнадцать штук, и всё. С умаляющими нотками произнёс он. И потом обед, сон и всё остальное. Ну надо, правда. Сестра тяжело вздохнула, достала из холодильника початую пачку масла и кусок колбасы. Это не твой куриный суп с лапшой, но так ты хотя бы не помрёшь с голоду. Странное дело, хмурись произнёс Вешкин. По сути ведь одно и то же мясо и тесто. Вешкин сидел в комнате Фирса за столом. Перед ним, исходя паром, стояли четыре тарелки. В первой лежали ароматные, совершенной формы хинкали. Во второй лежала пара мант к негодованию Кирилла треугольной формы. В третьей лежала пара румяных беляшей, исходящих таким ароматом, что Вешкину приходилось насильно отрывать от них взгляд. Четвертая же была заполнена свежими пельменями. «Вообще, я слышал одного историка», — произнес он, засовывая белоснежный платок себе за воротник. «Говорят, что цивилизация начинается именно тогда, когда у неё появляются блюда из мяса и теста». «Чего?» — протянул Фирс, сидевший на кровати с книгой. «Ну, по сути сам. Если какая-то община может добывать мясо и при этом еще и выращивать злаковые для муки, это уже серьезный уровень». «А?» э -э — -э", завис Фирс. «Обработать полям, засеять, собрать урожай, отделить семена от колосьев, а затем еще и в муку смолоть? Думаешь, у тебя будет время для того, чтобы бегать по лесу за добычей? Нет». «А это значит, что либо ты сам выращиваешь свое мясо, либо в вашей общине идет разделение труда. Кто-то поля сеет, а кто-то на охоту ходит. Понимаешь?» «Да, я понял», — кивнул Фирс и снова углубился в чтение. Вешкин же взял первую хинкали за хвостик из теста, перевернул и надкусил, принявшись хлюпаньем всасывать пряный сок. «Слушай, ты не можешь есть на кухне?» — недовольно буркнул Фирс. «Отвлекаешь, серьезно». «Вообще-то я и на тебя брал, но раз ты не хочешь...» — оторвался от блюда Кирилл. Фирс же отложил книгу, подошел к брату и взял одну хинкалину. «И хлюпать бульоном не обязательно», — буркнул он. «Еще как обязательно», — возразил Вешкин. «Во-первых, это дань уважения повару, что его готовил. Так ты показываешь, что тебе нравится блюдо. А во-вторых, если не хлюпать, весь вкуснейший бульон убежит». Фирс надкусил и, почувствовав, как побежал бульон, тоже принялся хлюпать. Когда же он выпил весь мясной сок и съел мясо с тестом, то произнёс. «Про повара сам придумал?» «Если честно, да», — хмыкнул брат. «Но согласись, логично, да и по-другому не получится». Фирс тяжело вздохнул и покосился на Белиши. «Я тоже думаю, что они должны быть следующими», — авторитетно кивнул Кирилл, но, заметив отсутствие позитивной мины у единокровного брата на лице, спросил. «Неужели невкусно?» «Вкусно! Просто книга, которую ты притащил! Безумие натуральное! Ничего не понятно, а то, что понятно, непонятно, как воплощать!» «А я думаю, чего библиотекарша на меня так пялилась?» — хмыкнул Кирилл. «Так и читалось в глазах! На хрена, козе баян?» Фирс взял один беляш, надкусил его из грусти, вздохнул. У мамы другие. «Давай не будем!» — нехотя произнес Вешкин. «А то будет как с мантами!» Братья тут же скрестили взгляды на мантах, что лежали на тарелке, и синхронно громко сглотнули. «Говорят, что Бурановы сплошь вегетарианцы», — осторожно произнес Фирс. «И кажется, я начинаю понимать, почему», — ответил Кирилл и кашлянул. После этого он встряхнул головой и надкусил беляш. «Нет, пока хинкали выигрывают». «Ты еще пельмени не пробовал», — хмыкнул Фирс и добавил. «Но эти магазины — это не то, да и без сметаны или хотя бы уксуса». «Кстати, о приправах!» — кивнул Вешкин после того, как проживал. «Библиотекарша предупредила, что в этой книге все очень сложно, и не каждый старшекурсник сможет все повторить!» «Это я уже понял», — вздохнул брат. «Половину за пределами моего понимания, а вторую половину я просто не потяну». «Вот и я про то же!» — кивнул Вешкин и снова откусил Беляш. «Флуфы, а на кой фёрт тебе эфа?» «Ты про что?» «Ну, про защиту!» «Да просто с водой же защитой получилось, там просто только надо сделать слоев побольше, вот я и подумал, вдруг что-то путевое смогу сделать в плане защиты». Кирилл покивал, задумчиво почесал голову и спросил. «А почему не попробуешь бытовую защиту от других стихий?» М -м, «В смысле?» Но у нас на предприятии, когда небесную сталь отливают, используют жаропрочные заклинания. Не то, чтобы они были прям с защитой, но хотя бы не так жарко, да и обжечься труднее. Может, и у других стихий такие есть. Фирс нахмурился. — А ведь это мысль, — кивнул он спустя несколько минут раздумий. — Можно попробовать с другими стихиями, и если получится, то... — Слушай, — прервал его мысли Вешкин, уже проглотивший последний кусочек мясного пирога. — А у тебя сметана есть? Фирс проследил за взглядом брата, что уставился на пельмени, тяжело вздохнул и кивнул в сторону двери. В верхнем ящике уксус был. Я стоял в зале, где располагалась боевая арена, и нервно почесывал свое запястье. Вокруг было очень много людей, но не все они являлись участниками турнира. Как оказалось, на данное мероприятие охотно собирались чуть ли не все ученики Академии. Правда, из-за того, что зал не способен был всех вместить, некоторые люди транслировали турнир в сеть, а остальные смотрели его как-то онлайн. Сняв с плеча рюкзак, я полез за деревяшкой. Сегодня подошла очередь проведения боев нашей девятнадцатой группы. «За один день должны пройти сражения между всеми участниками, а двое лучших из группы, набравшие максимальное количество очков, пройдут в официальный турнир, который, в свою очередь, будет проводиться на вылет». «Да, это получается очень жестко, сражаться пять боев за один день, особенно учитывая, что если мою куклу повредят, у меня просто не будет времени на ее восстановление. Но теперь становится понятно, почему эти бои называются гладиаторскими». «Жестко», — пробормотал я, повторив свои мысли вслух. «Что, мандражируешь?» — нервно улыбаясь, обратился ко мне какой-то парнишка со светлыми сальными волосами. Его губы посинели, а сам он весь чуть ли не трясся. «Ну да, страшновато», — честно признался я. «Ага, я тебя понимаю, но я вот стараюсь держать себя в руках», — стуча зубами, проговорил он. Я внимательно посмотрел на парнишку, но язвить не стал. Все-таки я прекрасно понимал его. Этот трепет в груди тяжело контролировать. Однако я старался глубоко дышать и сконцентрироваться на необходимых мыслях. И вроде бы мне это помогало. Я думал о том, как буду сражаться против разных противников. Глядя на всевозможных гемов, у меня в голове возникали различные планы. Только вот я прекрасно понимал, что в реальном бою все может оказаться абсолютно не так, да и внешний вид Гема может быть обманчивым. Естественно, видел я только артефакторных противников, а ведь стихийники вызывали своих существ непосредственно перед самим боем. И что интересно, даже они выглядели все по-разному. То есть два огненных элементаля могли кардинально отличаться друг от друга. Через 15 минут, когда все было подготовлено, Куратор гладиаторского клуба, который выступал в роли судьи, пригласил первую пару на бой. Мне повезло, в принципе, как и обычно, потому что именно мне предстояло выйти на первый поединок и на центральной арене. Так как для группового этапа было организовано несколько дополнительных арен, все из которых были специально защищены. Причем мне предстояло выйти сразу же против одного из самых неудобных противников – каменный голем. Я не успел ни настроиться, ни приноровиться к сражениям. Тяжело вздохнув, я сжал губы в одну тонкую прямую линию. Ну что ж, этого боя мне в любом случае не получилось бы избежать. Еще до начала турнира я успел множество раз прокрутить у себя в голове свои действия, только вот что делать против этой каменюки я так и не понял. При его максимальной защите мне попросту не удастся нанести каких-либо повреждений, а вот если я попаду под его атаку, даже и не знаю, тут может что угодно случиться. «В общем, придется действовать максимально осторожно, рассчитывая на свое мастерство в управлении куклой и, конечно же, реакцию». «Правый угол готов», — произнес куратор Антон Сергеевич. Что примечательно, на арене не было углов, но для удобства место, откуда начинали ГЭМ свой выход, называли углами. «Готов», — спокойно произнес и кивнул мой противник. «Левый». «Готов», — ответил я. «Бой». Как только прозвучала команда, я активировал глубокий взор, хоть для меня это и не требовалось, а время вокруг словно бы немного замедлилось. Я тут же максимально сконцентрировался и успокоился. Скрестив пальцы в определенный узор, я не спускал взгляда со своего противника. Каменный голем просто выжидал удобного момента, поэтому он стоял и смотрел. А моя деревяшка принялась кружиться вокруг него, выискивая слабое место. Единственным плюсом для меня было то, что в групповых этапах из-за большого количества боев действовало ограничение по времени, поэтому если по истечении 10 минут оба гэма стояли на своих ногах или что там у них вместо ног, тогда принималось решение о подсчете нанесенного урона или же, если так проще, то остатках уменьшить, и после этого оглашался победитель. По крайней мере, так было указано в правилах, а вот в основном турнире на вылет такой уже не могло бы прокатить. В итоге для меня медленная раскачка боя была только на руку. Деревяшка продолжал бегать вокруг каменного голема, а тот, в свою очередь, просто крутился вокруг своей оси, пытаясь уследить за моей куклой. Но что интересно, даже так он не успевал. Я бы мог попробовать запутать его, и пока тот будет разворачиваться, ударить в спину. Только вот я и сам опасался, что это может оказаться некой ловушкой. Вдруг тот просто выжидает специально, когда я нападу и тем самым допущу ошибку. В общем, бой становился довольно скучным и неинтересным. Некоторые зрители даже начали потихоньку освистывать наших гемов, хотя, конечно, большинство людей понимало, что тут дело вообще не в красочности. На кону стоит нечто большее, и поэтому для нас обоих самое главное – победа, а не покрасоваться перед кем-то. Правда, не удивлюсь, если здесь будут и такие. Каменный голем ждал и не тратил понапрасну энергии а я уже несколько минут кружился вокруг него, словно в танце, и пытался выискать слабое место. В итоге мой соперник, видимо, тоже начал переживать, что время может закончиться, и решил нанести по мне несколько атак, но для меня это стало сюрпризом, потому что его ГМ не двинулся с места. Он просто начал выстреливать в меня мелкими шариками. Но благодаря моей сконцентрированности на бое, я смог молниеносно среагировать и увернулся абсолютно от всех атак а потом принял даже для самого себя очень неожиданное решение. Деревяшка продолжал бегать вокруг этого голема, но то и дело пинал по тем самым шарикам, которые соперник выпустил в меня и тем самым наносил мизерный урон, если он вообще был. Однако, чем быстрее и сильнее разгонялся мой ГЭМ, тем сильнее по итогу получал спинок. В общем, бой так и протекал до самого конца. Лишь в конце, когда соперник понял, что время на исходе, и он может из-за этого проиграть, он попытался подобраться ко мне и схватить деревяшку. Однако теперь уже я начал убегать от него, продолжая уворачиваться от снарядов и при возможности запинывать их обратно. В итоге бой завершился, и меня объявили победителем. «Фух», — выдохнул я, вытерев пот со лба, который проступил от напряжения. «Круто ты его отфутболил», — с улыбкой произнес все тот же парнишка, который уже разговаривал сегодня со мной. «Меня Антон зовут. А тебя?» «Фирс». «А, да», — протянул он, понимающе кивая. «Я слышал про тебя. Ты же тот самый уборщик». «Ага, уборщик. А что то слышал, если не секрет?» «Да так, ничего особенного. Ну или вообще-то есть пару интересных моментов. А правда, что говорят про вас с Медведевой?» «М-м-м», я удивленно посмотрел на него. «А что говорят про нас с Медведевой? Чтобы не говорили, это неправда», — добавил я как бы в шутку. Но на самом деле слегка напрягся. Не хватало мне теперь еще различных слухов по университету, хотя, с другой стороны, это было неизбежно. Да и Вешкин уже давно предупреждал меня, что люди всякое думают о нас. «А, да не, ничего», — стушевался парень, видимо, подумав, что сболтнул лишнего и быстро перевел тему на гладиаторский бой. «Смотри, как сражается вон тот каменный. Вроде бы неповоротливый, но какой-то быстрый при этом. Его гэм даже заклинание способен сам использовать. Что затратно, конечно, но...» «Ага, тоже это подметил. Будет тяжело с ним». «Ну да, я вообще думаю, что он займет первое место в нашей группе. Это же один из самых одаренных старшаков у нас на потоке. Даже мне с моим воздушным элементалем будет крайне тяжело сражаться против него. Надеюсь, мне удастся стать вторым, кто выйдет из группы». Еле хмыкнул и слегка усмехнулся. В этот момент Антон понял, что я как бы с ним слегка не согласен, и он тоже неловко улыбнулся. «Ну, или было бы лучше, если бы мы оба оказались победителями?» «Посмотрим». Антон собирался уже уйти, но в этот момент объявили следующую пару нашей группы. «Я против него. Ну да, а как же иначе?» Я улыбнулся и направился к арене. Антон, кажется, еле слышно выругался, но я уже не слушал его. Как бы там ни было, у меня есть определенная цель, и сейчас это самое важное. Я должен победить. «Бой!» — прозвучала команда от нашего куратора, и мы тут же вступили в схватку. Антон не стал медлить и напал первым. От его воздушного элементаля тут же пошли еле заметные завихрения в мою сторону, как будто небольшие торнадо. А также, помимо этого, по воздуху очень быстро пролетели несколько воздушных лезвий. Деревяшка подпрыгнул и невероятно извернулся, уворачиваясь от всех атак. А потом тут же ломанулся в сторону врага. В этот же момент люди, наблюдавшие за боем, начали ликовать от подобных красочных финтов. Но стоило кукле приблизиться, как начался настоящий шквал атак. В сторону деревяшки полетели десятки воздушных лезвий. От некоторых кукле удалось увернуться, но многое попало точно в цель. Моего Гема отбросил, и я заметил на его туловище многочисленные порезы. Вот чёрт, теперь за счёт урона по прошлой тактике мне точно не победить. А значит, остаётся полностью уничтожить его воздушного элементаря. Или так, или никак. Деревяшка снова подскочил на ноги, в этот же момент увернулся от нескольких атак и снова ринулся в бой. Лезвия летели один за другим, а торнадо продолжали кружиться по определенной траектории, словно загоняли меня в угол. Но кукле удавалось уклониться от большинства атак и, бегая по окруженности, приближаться к элементалю. Однако воздушный это вам не каменный. Как оказалось, он не менее подвижный, чем моя деревяшка, только еще и атаковать может с большой дистанции. Как только моя кукла приблизилась на опасное расстояние, в нее ударило шквалом ветра. Поднялся мини-ураган, в котором были десятки воздушных лезвий, а может и сотни. Это напоминало комбинированную атаку. И моего Гема снова откинуло. Но на этот раз с огромной силой. Я стиснул зубы и посмотрел на состояние куклы. Дело плохо. Деревяшку всего изрешетило, а левая нога и вовсе находилась в какой-то неестественной позе. С такими темпами кукла просто развалится. «Нужно двигаться быстрее. Не знаю как, но нужно». Вся проблема заключалась в том, что противнику вообще не требуется перемещаться, он просто атакует с расстояния. Я на всякий случай переместил деревяшку поближе к себе. Снова подрубил глубокий взор и прицепил к каждому суставу куклы еще по несколько энергетических каналов. Это усилит, но не ускорит ее, но все же пусть будет. А после всех этих манипуляций, которые заняли пару секунд, мой гэм снова ринулся в атаку. Но и Антон не собирался сдаваться. Он принялся атаковать, словно сумасшедший. Деревяшка удачно уклонялась, но в какой-то момент лезвия полетели во все стороны, так что от них просто невозможно было увернуться. Всю арену изрешетило. Куклу снова отбросило назад. А потом я услышал голос куратора. «Победитель неогранный". «Чего?» — еле слышно прошептал я. «Как это произошло?» Я смотрел по-любую и заметил, как воздушный элементаль Антона начал растворяться в воздухе, а продолжал говорить. «Технический проигрыш по причине истощения голема и еще», он посмотрел на Антона и продолжил. «Тебе объявляется первое и последнее предупреждение. Неужели ты думал, что с такой атакующей мощью мы можем ничего не заметить?» «Ага», — непонимающе захлопал глазами Антон. «Усиливающий артефакт? Это был амулет?» «Твой ГЭМ подошел по всем параметрам и по количеству УМИ в том числе, но ты передавал ему энергию по ходу боя через амулет? Это запрещено правилами. В следующий раз будет пожизненная дисквалификация. Я надеюсь, мы поняли друг друга?» «Да», — опустив голову, ответил Антон. «Вот и замечательно. А теперь следующий бой!» Дальше я уже не стал слушать. Сейчас мне требовался перерыв, чтобы осмотреть свою куклу и понять, насколько сильно она получила повреждения. Спустя некоторое время ко мне подошел Антон. Он стоял с поникшей головой и не знал, как заговорить. Возможно, ему было стыдно за свое жульничество, но я не собирался упрекать его за это. «Не расстраивайся. У тебя впереди еще много боев. Просто ты просто слишком перенервничал». «Ну да, я и сам знаю. А как ты справляешься с этим?» «С чем?» — уточнил я. «С мандражем. В бою ты выглядел максимально сосредоточенным, словно ты профессионал». Хотя вот когда я смотрел на тебя раньше, ну, не сказал бы, что ты вообще способен управлять гемом. «Не знаю», — пожал я плечами. «Просто я понимаю, что должен победить, а если я буду нервничать, то это не пойдет мне на пользу». «Эх, ладно, удачи тебе». «Да и ты не вешай нос, рано еще». «Ага», — все так же с опущенной головой произнёс он и отправился куда-то в толпу. «А я принялся готовиться к своему следующему поединку». Первые два прошли неплохо. Не совсем гладко, конечно, как хотелось бы, но главную задачу я выполнил. Победил, причем оба были стихийники. А вот дальше мне предстоял бой против артефактного голема, причем с виду максимально странного. Бой уже объявили, и мы оба постепенно подходили к арене. Кто-то из учеников даже похлопал меня по плечу и сказал что-то приободрительное, видимо, после моих двух побед. Но я этого даже не расслышал, так как полностью был погружен в свои мысли, чтобы максимально сосредоточиться. «Готов?» – услышал я отстраненный голос. «Левый угол, ты готов?» – голос повторился, но уже куда более настойчиво. «Ах да, готов!» – ответил я, когда понял, что это ко мне обращаются. «Начали!» Гэм соперника имел две ноги, но при этом все равно передвигался на колесиках. Я сразу же сделал вывод, что это выполнено для экономии энергии, И странного, у него еще не было рук, а туловище напоминало просто брусок дерева. Соперник начал быстро приближаться, но в последний момент, когда он оказался напротив меня, буквально в одном метре, резко затормозил. В этот момент я увидел, как в его туловище образовалась круглая дыра, и оттуда показался наконечник стрелы. Выстрел, неожиданный и мощный. Деревяшка успел уклониться и отскочить чуть в сторону, но вражеский ГЭМ уже начал притягивать стрелу, которая оказалась на веревке, обратно к себе. То есть, по сути, ГЭМ являлся передвигающимся полуживым арбалетом с одним болтом. По крайней мере, большего я ничего пока что не видел, и для экономии энергии все это выполнялось физически. Через несколько секунд выстрел повторился. Я дождался, когда стрела снова окажется выпущенной, а после этого приказал деревяшке атаковать. Простая тактика, только все оказалось не так просто. Вражеский гем настолько быстро передвигался, что я попросту не мог за ним поспеть, благодаря своим колёсикам он постоянно находился в движении и вообще не останавливался. Прямо во время движения он продолжал стрелять и притягивать к себе стрелу, а ещё мне показалось, что чем больше он стреляет, тем быстрее становится процесс, словно бы его гем только начинает разгоняться. Такой расклад мне совсем не нравился. Я предпринял еще несколько попыток подобраться к противнику, но чуть было не попался, когда из его тела неожиданно появилась вторая стрела. «Твою же!» — выругался я вслух, когда деревяшка лишь чудом смогла избежать попадания. «Сколько их там еще?» Появление второй стрелы стало неприятным сюрпризом, однако я заметил странность. Вторая стрела притягивалась гораздо медленнее первой, возможно, со временем она тоже начнет разгоняться, но прямо сейчас это давало мне немного времени. Я выждал, когда обе стрелы выстрелят и промахнулся, а потом совершил свой маневр, все ради того, чтобы подобраться к вражескому ГЭМу и провести собственную атаку. Деревяшка ухватилась за первую стрелу и начала притягиваться вместе с ней, но я не стал дожидаться, когда снова произойдет нечто странное. В итоге я приказал своей кукле начать бегать кругом вместе со стрелой в руках, обматывая веревкой врага. Сделав около 10 оборотов, деревяшка оказалась вплотную к артефакторному гэму. Резкий рывок, и соперник лежит на спине. После чего моя кукла запрыгнула на врага и принялась колошматить его руками. Только вот эффект был слабоват. Я заметил, как в голове артефакторного голема образовалось отверстие и показался третий наконечник. «Еще один» вырвалось у меня. В этот момент к ним подтянулась вторая стрела. Деревяшка молниеносно соскочил, подхватил стрелу и воткнул ее прямо в образовавшееся отверстие в голове. В этот же момент щелкнул выстрел, и что-то заискрилось. А спустя несколько секунд меня объявили победителем. Я выдохнул. Почему-то именно в этом бою так распереживался, что даже вспотел. Только сейчас подумал, что стрелы, которые выстреливали из этого гэма, были больше, чем его туловище. Наверное, именно на этот процесс и тратилась большая часть ума. Я машинально осмотрелся. Почему-то мне сейчас захотелось поговорить с Антоном. Наверное, чтобы подбодрить. Но его нигде не было. Ладно, сейчас не время расслабляться. Впереди у меня еще два самых сложных боя. Я пересекся взглядами с владельцем того каменного голема, который пока что тоже шёл без поражений и увидел, как тот ехидно ухмыляется.